Глава двадцать Пролетев несколько ярусов, Краст свалился прямиком на своих воинов, но к его чести перекатился через голову и тут же вскочил, на ходу обнажая меч. Четкие ряды Ильхов сломались. Одни, по примеру своего ряра, выхватили оружие, другие изумленно таращились на Ильха, застывшего посреди беломраморной лестницы. «Невозможно! Да кто это вообще такой? Вот это силища!» Шторм сверху осмотрел чужаков, втянул воздух сильно полной грудью. Внутри билась живая первородная сила. Мир вокруг стал ярче и острее. Все чувства усилились. Даже шепот пришлых воинов Шторм теперь слышал так, словно стоял у них за плечом. Поднял руку. Порезы, полученные в бою, исчезли. Рана на груди едва не отправившая его в незримый мир, затянулась до бледного рубца. И раздробленная нога больше не дергала так что хотелось ее оторвать. Он полностью исцелился и стал сильнее, чем когда-либо. Сильнее, чем может быть человек или даже тот, кто поймал душу Хёга. Вот только за это придется дорого заплатить. Шторм снова втянул воздух. С наслаждением, со вкусом. Словно выпил залпом дорогое вино. Ощущать свое тело сильным и здоровым — невероятная роскошь. Не чувствовать боль — почти блаженство. «Жаль, что это закончится. Но прежде он будет защищать эту лестницу. Столько, сколько сможет. Столько, сколько понадобится мире, чтобы найти путь обратно». Шторм медленно повел головой, размял плечи и рассмеялся от ощущения силы. Воины внизу застыли, с опасением глядя наверх. Беловолосый Атем с яростью сжал кулаки. «Чего застыли? Он напал на вашего Риара». Стащите мерзавца с этой лестницы, вперед! Пришлые сорвались с места стая диких собак, потрясая топорами и мечами, выкрикивая угрозы. Прочь с дороги, убейте мерзавца, заря шила Сам Крастхёк нёсся первым, и первым же снова слетел с лестницы. За ним туда отправились его побратимы остальные воины. И это при том, что шторм даже меч не поднял, кулаков хватило. «Почему бы вам просто не убраться?» — предложил он. Краст и Рэм переглянулись, первый усмехнулся. «Зачем нам уходить? Соленгвард, оказывается, занятное место, и бродяги тут занимательные. Может, расскажешь, кто ты на самом деле?» «Я ведь уже сказал, меня называют Шторм. И почему тебя так называют?» Шторм хмыкнул, заметив, как незаметно подкрадывается со стороны беловолосый Атем. «Хитро». Но не для того, в ком бушует сила, не мертвого Хьога. Прищурившись, Иль окинул взглядом горизонт. С лестницы был виден краешек моря, и сердце кольнуло тоской. Он всегда думал, что умрет в глубоких бескрайних водах, навеки станет их частью. Умирать на ненавистной лестнице не хотелось, но судьбу не выбирают. А шторм о своей не жалел. Перевел взгляд на Краста, делая вид, что не замечает Рамилана улыбнулся почти радостно. «Сейчас узнаешь». Водопад, стекающий по скале, обрел небывалую силу. Зарычал, налился губительной яростью, зашумел угрожающе, а потом изменил направление, взвился в воздух рекой и обрушился на людей. Накрыл сверху потоком бурлящей воды, снося всех, кто был на лестнице. Ругающегося в голос Рэма подхватил и закружил, потащил не вниз, а вверх и силой забросил на растущую скал сосну с густой макушкой и лысым стволом. Атем из Диан вершила, заорал диким зверем, пытаясь сначала вырваться из цепких оков воды, а потом слезть с дерева. Краст, по воле чужака снова кувыркнувшийся в воздухе и вымокший из головы до ног, приземлился и тоже выругался. Его люди валялись у подножия лестницы мокрые и злые. Шторм захохотал. Ярость бушующей воды перекликалась с его собственной. Сила дарила ощущение могущества. Ненависть бурлила, требуя уничтожить, разорвать, убить. Он помотал головой, отбросил со лба волосы. Не убивать, не убивать. Прошептал он, с трудом усмиряя буйство. По крайней мере пока. Может, чужаки все-таки одумаются и уйдут. Надежда на это мало, но надо держаться, пока она есть. Уходите! Снова выкрикнул он. «Даже если мы уйдем, придут другие!» Крастхёк снова стоял на ступенях. «Проклятый упрямец!» «Почему ты защищаешь этот город? За что сражаешься?» Шторм покачал головой. «Не за что. За кого?» «Но как объяснить это чужаку из далекого шила? Разве он поймет?» «Я не хочу вас убивать! Просто покиньте, Саленгвард, поглоти вас пекло!» Армелан все-таки сумел одолеть сосну хотя теперь и выглядел не только мокрым и потрёпанным, но еще и окончательно разъярённым. Вокруг него велась белая пороша сдерживаемого призыва, но Хёк Снежного пока не появлялся. «А вот мне теперь очень хочется отрезать от тебя хороший кусок мяса, бродяга! Сражайся!» — рявкнул он, вытаскивая меч. «Как пожелаешь», — сказал Шторм, и Рэм напал. Он бил яростно, сильно, нападал, желая смять защиту обидчика, сломить его оборону и добраться до живого тела. Но оказалось, что оборона — это крепче горного хребта, а сам обидчик — сильнее и быстрее стихии. Шторм двигался, словно морской ветер, нанося удары и уклоняясь в песчинке от кончика чужого меча. Рэм зарычал, позвал своего Хёга, но тот снова не откликнулся. Вражеский клинок прошел совсем рядом с горлом Рамилана. Увернуться он успел в последний миг, ощутив на коже холод чужой стали и увидел глаза окровавленного бродяги темную предгрозовую зелень и черноту расползающуюся под веками жуткую противоестественную черноту мечи снова сошлись руки загудели от силы удара и шторм отбросил рема в сторону беловолосый ильх не удержавшись рухнул на колени сплюнул со злостью вскочил ты не человек рявкнул он кто ты человек пока еще Клинки снова встретились, ударились со скрежетом, разошлись со звоном. И впервые Рамелан, Атема с Вершила, подумал, что зря они ступили на проклятую землю Соленгварда, что лучше бы и правда ушли. Чужое лезвие прочертило на плече длинную полосу, и Рэм с шипением отступил. «Моя очередь!» — с предвкушением произнес Краст. В отличие от его Атема, Реар Дьяровеншила удары наносил скупо, но жестко. Короткие и сильные выпады, гибкие и быстрые уходы. Он был сразу и наверняка, желая свалить шторма, но наткнулся на слишком сильного противника. Мечи разошлись, не причинив вреда, лишь со злостью оцарапав сталь. И прежде чем Крас снова напал, у подножия лестницы закричали. «Хёкары, Мориар! Пришли хёкары! Я видел щиты Аурльхолова, Ресфольда и Гроскона. Десятки десятков воинов! Вот видишь, бродяга!» сказал Крас, не спуская со шторма внимательного взгляда. «Я ведь говорил, что скоро здесь будет не протолкнуться. Многие увидели огни на холмах и поспешили в эти воды. Саленгвард слишком давно стоит костью в горле фьордов. Многие сочтут за честь сравнять этот город с землей. Тебе не удержать всех. Я попробую». «Но почему? За что ты готов отдать свою жизнь?» Крас нахмурился, всматриваясь в странного чужака. Выглядел тот чудовищно, а его сила и скорость поражали. Кто он и почему так отчаянно сражается? Шторм не ответил. Не выпуская из вида краста, он бросил быстрый взгляд на простирающуюся за площадью улицу. В тумане двигались силуэты, и не было им числа. Убить. Убить всех. Разорвать. В клочья. Жгучая ненависть обожгла кровь. По венам потек горький яд, отравляющий душу. Этот день для многих станет последним, эту битву запомнят. Площадь заполнили чужаки из разных городов, и все они с недоумением смотрели на застывшего вверху Ильха. «Мне жаль», — сказал Шторм, снова поднимая клинок. Ударить не успел, потому что снизу снова закричали. И на этот раз голос оказался знакомым. «Эй, Ярл, ты там еще не утомился мечом махать? Так мы сейчас тебе поможем, не переживай». — Прореди малость ряда этих нахалов. — Эйтри, я разве не велел вам проваливать? — хмыкнул Шторм. Бурлящая внутри чернота ненадолго отступила, спрятала ядовитые жало. Так это бунт, капитан! — радостно отозвался Эйтри Янтарь. Среди чужаков мелькнули его белые волосы. Блеснул злым азартом желтый камень в глазнице. За Эйтри уже раскручивал булаву Торферт. И вокруг великана разрасталось пустое пространство. Никто не хотел ненароком остаться без головы. «Ты разве не знаешь, что я делаю с бунтарями, Эйтри?» «Как не знать?» — еще яростнее отозвался янтарь. «Веревку на ногу и в долгий путь под нищем ярости моря. Вода смоет все прегрешения, если смельчак выживет, конечно». Эйтри захохотал, как безумец, прокручивая вокруг кистей рук парные мечи. «Вот именно! Так какого пекла вы все явились?» «Мы не могли пропустить хорошую драку, Ярл. У тебя затевается недурное веселье, а нас не позвал?» «Нехорошо, капитан!» «Ярость моря капитан Ярл?» — задумчиво произнес Краст Крастхёк. «И его помощник Эйтри, младший наследник Ауруль-Холла, сбунтовавшийся против семьи и нежеланной невесты. Также задумчиво отозвался его Атем. От Известны фьордам имена». «Не ожидал встретить их в проклятом городе». Шторм пожал плечами, посмотрел на луну, выкатывающуюся из-за гор. Море вдали рычало, и так хотелось окунуться в зыбкие воды, смыть солью чужую кровь, но не судьба. Он посмотрел вниз и сказал. «Эйтри, сегодня мы не берем пленных». «Да, мой повелитель». «К оружию!» Мечи снова взвыли стальную песню. Ряды воинов сомкнулись и закружили людскими водоворотами. В один миг все смешалось, свои и чужие. Упавшие факелы вспыхнули огнем на сухом дереве. Пламя заплясало, озаряя кровавую битву. Лязг, шум, вопли и стоны. Кто-то упал, кто-то снова вскочил. В какой-то момент стало ясно, что защитников Соленгварда совсем мало, гораздо меньше, чем чужаков, и что все они ужасно устали. Но, столпившись рядом со своим повелителем, Бились, как одержимые, словно у каждого в запасе была еще одна жизнь. И все же проигрывали. «Сдавайтесь!» — крикнул Краст, отбивая медвежью атаку Торферда. «Шторм, Хёг, прикажи своим людям отступить! Или хочешь, чтобы мы всех перебили?» Шторм оглянулся на голос и успел заметить, как упала Нана. Рухнуло, словно срубленное дерево. И тут закричал Ирган. «Мечи! Мой повелитель!» Мечи проклятого Риара, они рассыпаются. Небо еще миг назад ясное и звездное затянуло чернотой, потянуло холодом, студенным, совсем не летним. И в четырех угловых башнях Саленгварда, давно заброшенных, вспыхнуло зарево огня, но был он странным, зеленоватым, словно горящий на могильнике торф. Черное сухое небо разорвало молния. Что это? Что? Как по команде, все головы повернулись в сторону дворца. Двери его распахнулись, и на верхнем ярусе показалась фигура. «Проклятый Риар!» — прошептал кто-то. А потом повторил уже в голос. «Проклятый Риар вернулся! Владыка скорби!» В наступившей гробовой тишине силуэт спускался по белой лестнице, ставшей от крови красной. На бледном челе светился черными камнями венец Риара Саленгварда карминные губы складывались в безумную улыбку длинный окровавленный подол тянулся по ступеням по обнаженным белым рукам расползалось чернотой колдовское кружево глаза отдавали малахитовой зеленью проклятого города и темные волосы стелились за спиной словно живая река венце из черных звезд в потоках крови вернется Риарса соленгварда и принесет с собой оживший ужас Вспомнил древнее пророчество Ирган. Его шепот в наступившей тишине показался криком. Людская волна отхлынула вниз. И лишь шторм качнулся навстречу, Все еще не веря своим глазам. «Это... дева?» — Изумленно протянул Крастхёк. «Очень упрямая дева», — тихо добавил Эйтри Янтарь. Дева Венцериара Саленгварда обвела жутким малахитовым взглядом застывших внизу людей. Одного за другим. И каждому захотелось попятиться. «Довольно битв. Убирайтесь из моего города», — сказала она. «Кто ты и почему мы должны тебя слушать?» — нахмурился Крастхёк. «Ты спрашиваешь, кто я? Я та, что сокрушила проклятого Риароса Ленгварда и приняла его наследие. Мое имя Миранда. Запомните его. И то, что эти люди и этот город теперь под моей защитой». Голос девы в наступившей тишине прозвенел громом. «Я не желаю вам зла. Уходите. Расскажите каждому, что Саленгвард никому больше не навредит, но он сумеет защитить тех, кто найдет здесь новый дом». Крастхек некоторое время стоял, рассматривая невиданную деву. Потом перевел взгляд на шторма, прищурился с пониманием. Из толпы вновь прибывших воинов выступил один, светловолосый, с льдистыми синими глазами и россыпью алмазов на одежде. «Я верю, Сазаурульхолла. Говоришь, что одолела в битве владыку Скорби, дева Миранда? Если ты победила прежнего Риара, то имеешь право на его город, это верно. История фьордов знает примеры, когда Риаром становился человек без кольца горлохума, и даже когда им становилась дева. Но чем ты докажешь, что битва была, и что ты смогла одолеть владыку Скорби?» По слухам, его силе не было равных. Дева, не моргая, смотрела в хрустальные глаза чужака. И тот сглотнул, сжал руку на рукояти меча, сдерживая желание отступить. «Хочешь доказательств, Верес из -Холла. Оглянись! Что я должен увидеть?» Верес нахмурился. «Здесь только туман. Туман прячет тех, кто веками хранит этот город. Туман делает их невидимыми». Ты смотришь, но не видишь Вереса за Уроль Холла. Саленгвард впускал многих, но никому не позволил покинуть свои стены. О чем ты говоришь? Черные кружева на руках девы зашевелились, словно водяные струи, потекли с ладоней и упали каплями с пальцев. И земля вздрогнула. Площадь у лестницы пошла трещинами. Туман из души жителей Саленгварда завертелся, распадаясь на части, и складываясь в чудовищные фигуры. Призрачные силуэты ткались из серого марева, заполняющего город, остатков гнилой плоти, влажной земли и сухих костей, грибницы лишайников Сквозь искривленные неправильные тела проросли бледные поганки и серые мхи, колючие ветки и навеки впаянные в кости оружие. Части их тел перепутались, на месте человеческих голов порой торчали звериные. Из плечей росли рога, а вместо рук лапы. Они двигались в жутком безмолвии, смотрели пустыми, беспощадными глазами. Мертвые ильхи и их неживые девы, призрачные собаки и лошади, дохлые волки и грязные вороны. Люди, звери, птицы, спаянные в единое и развалившиеся на части. Мертвые и немертвые одновременно, восстающие из праха и ткущиеся из призрачного тумана Саленгварда. Они были ужасны, и они шли отовсюду, окружая живых людей кошмарным молчаливым кольцом. Мертвые жители Саленгварда наконец-то нашли, кому отдать свою веками хранимую боль. И она раздавила владыку скорби. А восставшие из праха пришли на зов своего нового Риара. Ведь они всегда были здесь. Вечные немертвые, жители погибшего города. Проклятый Риар наказал живых, которые клялись ему в верности, а потом предали открыв ворота совету стахёгов. Они всегда таились в тумане, всегда были им. И Шторм всегда их чувствовал, ощущал нутром, хотя и не видел. Но каждый раз, входя в Саленгвард, он знал, что за ним наблюдают сотни неживых глаз. Те, кто, как и Вельхан, сторожили покой города и ждали того, кто откликнется на мертвый зов. Они были ужасны, и не было им числа мертвый беркут опустился на плечо девы мертвый волк сел у ее ног возле беловолосого вереса клочья тумана облепили мертвеца сраженного в битве и медленно поднял голову он осмотрелся пустыми глазами встал пошатываясь верес не сдержался и все таки выхватил меч ударил сталь застряла в плоти но мертвец продолжал двигаться ведь оболочка его тела уже не страшилась клинка вторым поднялся павший воину ног Крастхёга, а потом все погибшие в бою встали и присоединились к вечной армии Саленгварда. Дева захохотала. Живые ильхи шарахнулись в сторону, ощетинились мечами и копьями, но в глазах каждого храбреца возник откровенный ужас. «Вот тебе мои доказательства, Вереса за уроль Холла», с насмешкой протянула Миранда. «Так ты признаешь мое право на этот город?» «Ты готов оставить мои земли или хочешь присоединиться к моему мертвому легиону? Нравятся тебе мои воины, Верес?» Ильх сжал рукоять меча и затравленно оглянулся. Крастхёк нахмурился, но к его чести испуганным не выглядел, скорее задумчивым. «По законам фьордов у Риара должна быть хоть одна десятина защитников», — выплюнул Верес. «И это должны быть живые люди, дева. Покажи свою десятину» и мы признаем твое право на владение Саленгвардом». Дева моргнула слегка растеряно, и тут шагнул вперед тот, кого называли Шторм-Хёк, и ярл кровавое лезвие. Встал на колени и четко произнес. «Встаю под руку твою, Миранда, склоняю перед тобой голову, отдаю свою жизнь, силу и меч во власть твою, и знаю, что ты не воспользуешься ими бесчестно». Эйтрих мыкнул, почесал грязную белую макушку пробормотал какое то замысловатое ругательство посмотрел на вереса и зауруль холла и тот ответил тяжелым взглядом а потом три весело усмехнулся и тоже опустился на колени «Стою под руку твою реар буркнул он так словно сам не верил в то что делает а дева в венце из черных звезд насмешливо улыбнулась рядом тяжело упали торфер, и раненая нана потом плюющийся кровью ирган тяжело дышащий берн И двое молчаливых ильхов последнего берега, имен которых Миранда не знала. И они тоже произнесли клятву. Вы, больше от защитников города никого не осталось. Восемь из десяти дева, процедил Верес. Есть еще желающие встать под руку нового Риара? Толпа живых отхлынула в сторону. Мертвецы угрожающе заворочились. Белые молнии прошили сухую темноту неба. Есть! Есть! из темноты старик Дюкаль. За ним ковылял вегрод без крыши. На его голове сидела кошка. И оба, кряхтя, опустились на коленю у подножия лестницы. «Встаем под руку твою, Риар! Думаю, нам здесь больше нечего делать!» Громко сказал Краст -хёк. «Новый Риар получил власть по закону и сам, сама позаботится о соленгварде. Возвращаемся на Хёккары». И спустившись с лестницы, пошел прочь. Армия мертвых молча расступилась, выпуская Риара Дьеровеншила. Его люди потянулись следом. Вереса Заурольхола яростно сверкнул хрустальными глазами, но потом медленно кивнул, тоже развернулся и пошел прочь. А потом, торопясь и перешептываясь, ушли и другие. Все, кто намеревался уничтожить Саленгвард. Разгорающийся рассвет позолотил силуэты быстро удаляющихся Хёккаров. Дева в венце из черных звезд посмотрела на небо, И вздохнула так, словно делала первый в жизни настоящий вдох. Новый рассвет! Прошептала она, он все-таки наступил. Неужели мы победили? И выжили? Шторм, мы выжили? Словно все еще не веря, она обернулась к Ильху и увидела черные незнакомые глаза, почти такие же пустые, как у мертвецов, поднятых ею. Ярла! простонал рядом Мейтри. «Что, раздели тебя, пекло, ты сделал?»